Письмо 99 девятое. приветствует Луцилия. Я посылаю тебе письмо, которое написал Маруллу, когда он потерял младенца сына и, по слухам, обнаружил при этом слабость. В письме я отступил от своего обыкновения и не считал нужным мягко говорить с тем кто заслуживает скорее порицания, чем утешения. Удрученному и тяжко раненному, если он плохо переносит боль, нужно дать немного воли. Пусть присытится или, по крайней мере, даст выход первому порыву. А те, кто нарочно взялись горевать, должны быть немедленно наказаны. Пусть знают, что и слезы Можно лить по глупому. Ты ждешь утешений, так получаю упреки. Вот какую слабость ты обнаружил, когда умер сын. А что бы ты делал, потеряв друга? Умер сын, чье будущее неясно, совсем крохотный, загублен в самый короткий век. Мы ищем причин для страдания и хотим сетовать на судьбу даже неоправданно, когда она не дает нам повода к справедливым жалобам. А ведь мне уже, клянусь, казалось, что тебе хватит мужества противостоять и большим, а не то, что этим призрачным бедам, от которых люди стонут только по обычаю. Даже потеряв друга, А это для нас самый тяжкий урон. Ты должен заставить себя больше радоваться тому, что у тебя был друг, чем горевать об утрате. Но большинство людей не считает, сколько им было дано, сколько они успели порадоваться. И в этом, помимо прочего, дурная сторона такого горя. Оно не только неуместно но и неблагодарна. Значит, был у тебя друг, и все пропало даром? Столько лет общей жизни и единодушного товарищества во всех занятиях ничего не дали? Вместе с другом ты хоронишь и дружбу? Что же ты горюешь, потеряв его, если тебе мало пользы от того, что он был? Поверь мне,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 не перейдет очень скоро в прошлое. Кто радуется только настоящему, тот слишком сужает пределы обладания всеми вещами. Нет, и, и прошлое, и будущее тешат нас. Одно — ожиданием, чей исход, однако, неведом, ибо оно может не сбыться. Другое — воспоминанием, которого не может не остаться. Что за безумие упускать самое надежное? Успокоимся на том, что мы уже успели зачерпнуть, если только мы не будем черпать дырявой душой, из которой все выливается. Есть бесчисленные примеры того, как люди без слез хранили детей, умерших молодыми как шли от костра в сенат или возвращались к другой общественной обязанности, как сразу принимались за дела, и не напрасно. Ведь, во-первых, скорбеть излишне, если скорбью ничему не поможешь, и, во-вторых, несправедливо сетовать на то, что с одним случилось, остальных ожидает. И еще... Глупо вопить в тоске, если разрыв между тоскующим и утраченным ничтожен. Мы должны быть спокойнее хотя бы потому, что сами идем вслед за теми, кого потеряли».